Глава первая. В поисках женского. Первая. Портрет кота. Как и любому из нас, теоретически ему принадлежал весь мир, но Тимоша редко осматривал свои отдаленные владения. Он проживал на 13 квадратных метрах. Правда, издавна обжитая комнатка — это тоже мирок, пусть даже и населенный, одним-единственным обитателем. Оказавшись в Тимошиной комнатке, можно было, не задавая вопросов, узнать кое-что о его прошлом и настоящем. Вот за стеклом на полке выстроилась коллекция автомобильчиков. Модельки были хотя и старые, но все в отличной сохранности. На торце полки виднелись еще следы переводных картинок, соскобленных и затертых. А если заглянуть за кресло, разделявшее эту полку и книжный шкаф, то на обоих можно было найти каракули, начертанные младенческой рукой. Это трогательное послание из невозвратимого прошлого свидетельствовало о том, что комната не знала ремонта как минимум 30 лет. «Книжный шкаф справа от кресла» Тесно уставленный книгами разной степени зачитанности и далеко не одинаковой художественной ценности, сверху завален был пыльными папками и тубусами, оставшимися, очевидно, от времен студенчества. Здесь же, в шкафу, в буковой красивой рамочке, стоял портрет рыжего с пятнышками кота, друга тимошного детства и ранней молодости. Однако и современность тоже заявляла в комнате свои права, пусть даже совершенно стихийно. Старая домашняя парта сама собой давно превратилась в компьютерный стол. А где когда-то была корзина с игрушками, там теперь выселась многоэтажная башня хай-фай аппаратуры. Напротив дивана чуть не с половину стены занимал огромный ковер-телевизор – большую часть времени беззвучно пылавшей красками. Были тут и вещицы поменьше, разнообразные гаджеты с экранчиками и без, чье назначение не всегда понятно, но без которых уже не полна жизнь современного человека. В этой же комнате находился предмет, привлекавший особенное внимание тимошенных посетителей, а точнее сказать «посетительниц». Он обычно стоял за дверью, прислоненной к стене, и в сложенном виде напоминал большую гладильную доску. Это, однако, был настоящий массажный стол. Посетительницы затем Тимошу и посещали, чтобы на этом столе он гладил и освежал самое дорогое, что у них было. Комната, где человек прожил достаточно долго, может многое рассказать о нем о характере и привычках, о занятиях и увлечениях, и даже о состоянии его сердечных дел. Последнее, разумеется, интересовало Тимошиных посетительниц. Независимо от того, имело ли это для них значение, проницательные посетительницы отмечали, что фото кота Тимоша отправил в рамочку, а женских ни одного в комнате не держал. Это доказывало, что у него сердце было... Или разбита, или просто никем не занята.